Глава 20. Робот-компаньон получил имя Фокс, и, судя по всему, не возражал. Если Риххард и удивился, то ничего по этому поводу не стал говорить. К моему приобретению прилагалась инструкция, которая, чего и следовало ожидать, была не на бумаге, как я привыкла, а на чём-то вроде карты памяти, которая вставлялась в Тайгерд. Изучив информацию, я так и не поняла, каким образом робот, больше похожий на игрушку, станет меня защищать. Но компаньон мне понравился. Он не вызывал той неловкости, как джер и те человекоподобные роботы, что мы видели на приёме у владыки. Может быть, потому что мне всегда хотелось завести домашнего питомца, но я всё откладывала в надежде, что когда-нибудь обзаведусь жилплощадью побольше. Если так подумать, то я много чего не успела, не продвинулась по служебной лестнице. Впрочем, карьеристкой никогда себя не считала. Не стала счастливой в любви с женщиной, не родила ребёнка. Жизнь проходила мимо, словно за стеной, а я… Я не слишком-то скучала по миру, в котором родилась и прожила 32 года. Эти дни, что я провела здесь, оказались куда насыщеннее, чем долгие, монотонные, похожие друг на друга дни и месяцы на земле. Похоже, меня там действительно ничего не держало, и мне не по кому было тосковать. Как будто моя душа начала прикипать к новому миру. Несмотря на всю его необычность и опасность, а ещё к человеку, который постоянно был рядом, и всё ещё оставался для меня загадкой, Грит Ридхард Янк, заглянатель времени, мой муж. Я постоянно напоминала себе, что с супругом он приходится вовсе не мне, а Флорине Шторн, но получалось плохо. То дело забывшись, мысленно я называла его своим. Ведь Янк почти не знал девушку, на которую ему пришлось жениться. Она была для него незнакомкой, ему известны только ее анкетные данные. А учитывая, что вечер после свадьбы в ее теле оказалась моя душа, семейная жизнь у Рихарда началась уже со мной. Вот только он об этом не знал, а я боялась признаться. Пока он считает меня Флориной, у нас с ним есть хоть что-то общее. Родина, происхождение из семей заклинателей. Если он узнает, что живет с той, что перенеслась из другого мира, Я стану для него совсем чужой. Кто знает, может, супрук меня даже бояться начнёт. А то и вовсе расскажет владыке. Янк ведь работает на него, значит, обязан докладывать обо всех странностях, которые подмечает. Рисковать я не хотела. Достаточно и того, что мне в мужья достался человек, беззаветно любящий другую. Он бы наверняка не отказался обменять молодую жену на исмайдарин, если бы ему предоставили такой возможности. Осждать его я за это не могла, но всё равно было грустно. Ричард не знал, что нам обоим предстояло начать всё сначала. Ему в нежеланном браке, мне в новом мире, ведь гарантию, что я смогу вернуться обратно в свою земную жизнь, мне никто не давал. Когда вечером я отправилась на первую прогулку с Фоксом, на нас никто не обращал внимания. Должно быть, роботы-компаньоны были здесь действительно в порядке вещей. Мне мой Лёсёнок казался кем-то вроде небольшой собаки. И поначалу я даже забывала о том, что он умеет говорить, а под его мягкой шёрсткой скрывается электронная начинка. Курорт, на который нас отправил Владыка, оказался действительно шикарным. Здесь отдыхающим предоставлялись все удовольствия: магазины, салоны красоты и расслабления, что-то вроде местного спа, огромный аквапарк и бассейны для тех, кому недостаточно моря. А также возможность заняться различными видами спорта, в том числе и экстремальными. Может, настоящей Ирине Шторн они бы понравились, но я не рискнула пробовать. За мной так охотится убийца, незачем упрощать ему работу. Я успела многое передумать, но так и не поняла, какие мотивы преследовал этот неизвестный. К кому Флорина могла перейти дорогу? Или всё дело в том, что она вышла замуж за Янга? Ведь судя по тому сообщению, её предупреждали, чтобы не делала этого. Ха, можно подумать, эта инициатива целиком и полностью исходила от неё. Когда я сделала несколько кругов по пешеходной дорожке, по обеим сторонам которой радовали глаз свежие зелёные насаждения, ко мне вдруг подошла Эммери. "Я хотела сказать", начала она, покосившись на моего рыжего спутника, который, как самый настоящий пёс, нарезал вокруг круги. Хотела сказать, что не держу на вас зла, Гритта Шторн. Вы, наверное, могли так подумать. Просто произошло всё слишком быстро. Я не ожидала, что Рик, Грит Янк, женится сразу после. Это не его вина, сказала я. Владыка бы считал, что Рику необходимо снова жениться, всё из-за того, что у него нет наследника. Да, вздохнула собеседница, смахивая слёзы. И с моей очень из-за этого переживала. В последнее время в семьях заклинателей времени рождается всё меньше детей. Из-за чего такое происходит? Что вы думаете об этом? поинтересовалась я. Как врач. По правде говоря, я считаю это очень странным, заметила Эмри, потому что с физиологической точки зрения ничего не изменилось. Никаких приобретённых генетических болезней или мутаций у заклинателей и их жён не обнаружили. Похоже, это что-то другое. Что-то, чего мы ещё не понимаем и не можем объяснить. Мне жаль, Грита Шторн, но я не могу обещать, что вы когда-нибудь станете матерью. Причина может быть в том, что заклинатели времени женятся только, так сказать, внутри своей общины, спросила я. Может, просто вырождение? Хотя откуда мне знать, как тут всё устроено в другом мире? Нет, ответила Грита Дарн. Семей заклинателей не так уж и мало. ведь мир достаточно велик и не ограничивается Арнлейвом. Близко родственных браков не было, а если женится дальняя родня, это и генетика, и законы вполне допускают. Такую теорию рассматривали в числе первых. Ну, возможно, согласилась я с приведенными доводами. В школе по биологии у меня, увы, никогда не было отличных оценок. Хотя мне все равно казалось, что заклинателям не помешала бы свежая кровь. А может, их рождается всё меньше, потому что они попросту стали не нужны этому миру. Сыграли свою роль и всё, достаточно. Но этой версии я делиться не стала. Разговор с младшей сестрой Исмей оставил неприятный осадок. Возвращаясь обратно в отель, я всё думала про Рихерта и его первую жену. Они ведь и так были счастливы, даже без детей. Если бы не давление владыки. Несправедливо, что искренне любящие друг друга люди должны страдать из-за ухудшения демографической ситуации, о которого пока и объяснений никаких не имеется. И уж точно в этом нет их вины. А теперь владыка, как бультерьер, вцепился в меня в надежде, что я, вернее Флорина Шторн, стану именно той женщиной, которая произведёт на свет сильного заклинателя времени. Я, бля батюшки царя, родила богатыря. Всплыли в памяти слова из знакомой с раннего детства сказки. я фыркнула. Одна радость, что моим супругам стал не сам владыка. Хорошо бы он больше не приглашал нас к себе для приватных разговоров. Его способности внушали немалое опасение. Прежде чем войти в номер, я постучала в дверь. Не хотелось снова застать Рикхарда за просмотром воспоминаний о первой жене. Это слишком личное. К тому же мы оба чувствовали неловкость после того, как я невольно стала свидетельницей его занятия. лучше не усугублять. На сей раз муж был занят другим, смотрел в Тайгерд, то ли работал, то ли переписывался с кем-то. Оставив Фокса у дверей ванной комнаты, я умылась после прогулки, освежила макияж и, подумав, решила не рассказывать Янгу о встрече с Гриттой Дарн. Когда на реальские острова опустилась ночь, мы снова легли в одну постель, но я постаралась сразу отодвинуться на самый край кровати и сразу заснуть. Закрыв глаза, я заставляла себя думать о чём угодно, кроме лежащего рядом мужчины, чьё тепло и негромкое дыхание я ощущала совсем близко. Стоит ли уж повернуться и протянуть руку, чтобы прикоснуться к нему? Это не сразу наподдействовало, и я провалилась в сон. А утром, когда открыла глаза, Рихерда уже не было рядом. Без него постель казалась холодной и одинокой. Робот-компаньон лежал на полу, Ну Путин живым и настоящим домашним питомцем, сейчас наверняка бы запрыгнул на кровать, потянул бы зубами за край одеяла и попросил бы завтрак. А Фоксу даже есть не нужно, только время от времени подзаряжать аккумулятор. Супругка, как оказалось, был на пробежке. Вошёл немного вспотевший и разгорячённый, и мне снова понадобилось брать тебя в руки, чтобы справиться с желанием коснуться его встрёпанных тёмных волос. Похоже, меня тянуло к Янгу даже без всяких афродизиаков. Сегодня завтрак в номере мне не предложили, так что мы отправились в ресторан. А после муж поинтересовался, чем бы я хотела заняться. Должно быть, мой мозг на какое-то время отключился, потому что я ляпнула: "Можем искупаться". "Искупаться?" удивлённо отозвался собеседник. "И где же? В море или в бассейне?" Всё равно. Ну, значит, ты больше не боишься воды? вкрадчиво осведомился Рихард, от чего я едва не захлебнулась напитком. Я, хм, решила, что должна бороться за своими страхами, выпалила в надежде, что это прокатит. Янк, кажется, только сделал вид, что поверил. Однако новых вопросов задавать не стал. И я, кусая себя за болтливый язык, поднялась и направилась к выходу из ресторана, где я столкнулась с троим Зельданом. Бывший Рин и Шторн был не один, а в компании женщины, с которой я его уже видела на приёме. Вблизи она выглядела хуже, чем издали. Яркий макияж, смелый наряд и неестественный цвет волос не могли скрыть того, что дама лет на 10 старше её кавалера, а то и на все 15. Трой уставился на меня, придав себе изумлённый вид, но актёр из него получился неважный. Явный молодой человек отправился на острова, зная, что я здесь. Вот только с чего бы эта мадам за ним увязалась? Сцена из неловкой могла стать комической либо трагической, но на помощь неожиданно пришёл Ричард Янг. Приблизился, лениво кивнул Зилдану и, взяв меня под локоть, повёл за собой. Оказавшись подальше от Троя и его спутницы, я облегчённо выдохнула. Я его сюда не звала, быстро сказала я. Муж ведь мог подумать, что это я всё организовала. Тайна, общаясь с бывшим. Мне без этого проблем хватало. "Знаю", откликнулся Рихард.